Глава третья. Клобени. Маленький сельский домик в долине Марн наконец вполне оправдал свое название — благословенное место. В продолжение полугода обитатели его пользовались в нем полнейшим и безграничным счастьем, которое отразилось и на самой наружности домика, получившего веселый праздничный вид. Сад был расчищен и выметен, дорожки усыпаны песком, фруктовые деревья и виноградники приняли свой свежий вид. Лишние и засохшие ветви их более не заглушали сада. Повсюду видна была заботливая рука хозяина, который устроил это жилище для своего удовольствия, а не для выгод. Самый домик был переделан заново, и первый этаж его приведен в порядок по требованию Сусанны Муле, соответственно, убранству верхнего жилья. Скоро и незаметно летело время для влюбленных в этом мирном уголке. Сельская жизнь как-то особенно настраивает к любви и сближению. Вечерние прогулки, занятия в саду, простота обхождения, наконец, самая природа и общее для всех удовольствие ее. Все это примиряет и успокаивает людей. Эмма так полюбила свой маленький цветник, что, нисколько не опасаясь загара, постоянно копала там землю своими белыми аристократическими руками вполне счастливая она наслаждалась тихой сельской жизнью с каждым днем находя ее более приятной и с каждым днём сильнее привязываясь к людовику она радовалась что принесенная ею жертва так блистательно искупалась семейным счастьем после таких страшных страданий. Упрёки ее совести замолкли, и Эмма более не тяготилась своими близкими отношениями к Людовику, благодаря общей логике фактов, в силу которой успех, венчая дело, легко успокаивает всякое внутреннее раздражение. К тому же Эмма могла оправдаться в собственных глазах, обвиняя тех, которые поторопились заклеймить ее несправедливым приговором. Напротив, Людовик де Фонтанье и не подозревал, что любовь Эммы с каждым днем усиливается. Правда, что и он тоже очень сильно любил ее и был так же счастлив, как и Эмма, но счастье его более заключалось в каком-то нравственном оцепенении, чем в ясном сознании своих чувств. Он любил Эму скорее потому, что тишина сельской жизни, которая новизной своей не могла ему не нравиться, успокоила в нем восторженность его воображения и охладила пылкие порывы сердца. Притом подле такой очаровательной и прекрасной женщины, как Эмма, в которой с каждым днем открывались новые достоинства, Людовик не мог оставаться равнодушным. И надо было видеть, как Эмма старалась расположить к себе своего друга. Она подмечала каждый взгляд его, чтобы предупредить малейшее его желание, которое было для нее законом. Она не боялась заглянуть в глубину своей души, анализировать свои чувства, потому что она не сомневалась в их искренности. Но Людовик не решился бы этого сделать, из боязни открыть в себе чувства, вовсе не похожие на те, которыми обязывали его честь и деликатность. Какое-то смутное сознание говорило ему, что настоящее, как оно ни было хорошо, далеко ниже картины, нарисованной в его мечтах. И страшась истины, как все вялые темпераменты, Людовик хотел уверить самого себя, что он любит Эмму, что он счастлив ее счастьем. Но, несмотря на все старания его обмануть самого себя, состояние его души не могло иногда не обнаружиться. Бывали дни, когда благородный характер и безграничная преданность Эммы смущали своим проявлением Людовика, и он сознавал тогда всю ничтожность своих чувств перед такой возвышенной любовью молодой женщины. И в эти минуты он обыкновенно вспоминал ту холодность, с которой принимал самые пламенные выражения безумной страсти Маргариты и с ужасом спрашивал себя, неужели сердце его не способно для искренней любви. С грустью останавливался Людовик на этой безотрадной мысли, и трудно было Эми развлечь его внезапное уныние. Ей непонятна была причина этой грусти, Вполне уверенная в любви Людовика, Эмма не беспокоилась на этот счет, но если когда и возмущалось ее душевное спокойствие, то это при вопросе о материальных средствах к их существованию. Она не решалась открыть Людовику истину о своих стесненных обстоятельствах, откладывая признание день за день. Ни он, ни Сусана не знали, что Эмма тихонько отдала все драгоценности своему поверенному — чтобы обратить их в деньги, которыми она рассчитывала скромно прожить несколько лет. Однако ж, часто приходило в голову Эми, что с ними станется, когда истощатся эти последние средства к их существованию, и оба они сделаются жертвой нищеты, которой Маркиза опасалась не столько за себя, сколько за своего возлюбленного. Сначала Эмма придумала было пустить свой маленький капитал в какой-нибудь торговый оборот и самой заняться мастерством, чтобы таким образом навсегда обеспечить себя и Людовика от нужды. Но она была так счастлива, так блаженствовала в своем сельском уединении, что у ней доставало мужества нарушить это счастье и собственной рукой нанести ему решительный удар. Наконец встретилось обстоятельство, заставившее Эму прервать молчание. Как-то однажды Людовик заговорил с ней о своей матери. При этом разговоре в первый раз еще отозвалось в сердце Маркизы что-то похожее на внутренний упрек. Эма вспомнила, что ради ее Людовик разорвал святые узы с женщиной, самой близкой его сердцу. Эта мысль повела за собой другие, заставившие Маркизу сознать, что Людовик совершенно испортил свою карьеру единственно из любви к ней, и она стала обвинять себя в этом, как в каком-нибудь важном преступлении. И тут она решилась, наконец, во всем открыться Людовику. На другой день она рассказала ему, что по доброй воле стала так же бедна, как и он, уступив все состояние мужу, чтобы только примириться со своей совестью, и, не ожидая более ничего в будущем, она рассчитывает только на свой труд и на дружескую помощь своего Людовика, который, наверное, разделит с нею труд. Пораженный этой новостью, де Фонтанье всего более удивился такой возвышенной любви, такому бескорыстному самоотвержению. Он мысленно дал обет навсегда остаться достойным такого великодушного отречения Эммы от независимого и почетного положения в свете. Эмма со своей стороны советовала воспользоваться временем, чтобы предпринять окончательное решение насчет их будущей жизни и занятий, прибавив при том, что им нельзя дольше оставаться в приятном бездействии. И, несмотря на то, что маркиза, как светская женщина, была вовсе не знакома с житейскими нуждами, однако же она первая придумала средства, как бы легче выпутаться из критического положения, ожидавшего их в будущем. Само собой разумеется, что Людовику нельзя было и подумать занять какую-нибудь административную должность. Им пришлось бы тогда непременно расстаться, а между тем жизнь вместе была для них так хороша, что на всякую разлуку они смотрели как на совершенный разрыв. Притом они считали свою связь столько же законной и обязательной, как и брак, скрепленный церковными или гражданскими формами. Надо отдать справедливость Людовику, что мысль о разлуке с Эмой никогда не приходила ему в голову. Помимо административного поприща, Эмма предложила Людовику до двадцати других одинаково достойных его занятий, которые сверх того предоставляли ему полную самостоятельность в действиях. Дравственное превосходство Эммы победило в Людовике сословные предрассудки, и он согласился на ее предложение заняться коммерческими делами. Род этих занятий был тем удобнее для влюбленной читы, что представлял им возможность ускользнуть от внимания света и, скорее, улучшить свое состояние, чтобы возвратиться к мирной деревенской жизни и скромным сельским занятиям. Когда между ними было решено, что Людовик поступит в купеческую контору, Эма желая со своей стороны также показать полное презрение к дворянской спеси, придумала отдать свои деньги в оборот небольшой торговой компании с тем, что Людовик впоследствии должен будет распространить размеры этой торговли и по возможности увеличить капитал. На другой день они отправились в Париж и осуществили свои намерения через посредство поверенного Эммы, единственного знакомого им человека в столице, который усердно помог им в этом деле. Таким образом, Людовик получил место в банкирской конторе, а Эма под именем мадам Луи сняла скромный небольшой магазин Белошвейки, помещавшийся в безлюдном еще тогда квартале близ церкви Святой Магдалины. Но самое главное и затруднительное обстоятельство еще не было устранено. Необходимо было сообщить Сусане о такой поразительной перемене в жизни маркизы Дескоман, Это решение Эммы не могло не возмутить преданную Сусанну, усвоившую себе совершенно иные понятия об общественной иерархии, и для которой подобное унизительное положение ее питомицы было ужаснее, чем переворот 1789 года для Франции. Когда Эмма стала рассказывать Сусанне Молле о своих намерениях, О потере состояния, отданного ее мужу, о будущей бедности, изумленная кормилица сомнительно покачала головой и сказала, что она принимает все это за шутку. Превращение знатной дамы в простую магазинщицу казалось старухе до того несбыточным и невероятным, что в продолжении двух дней она упорно твердила, что маркиза над ней насмехается». И только тогда Сусанна несколько поверила этому безумному, по ее мнению, предприятию, когда Эмма принялась укладывать в чемоданы свои вещи. Желая узнать всю истину, Сусанна Моле стала расспрашивать Маркизу о всех подробностях задуманного ими дела. Эмма рассказала ей и в заключение, уверив ее в полном отречении от прежнего блестящего положения, обещала кормилице место старшей мастерицы в своем магазине. Сусанна с неудовольствием отвергла такое унизительное предложение. Досады и отчаяния овладели убитой горем женщиной. Придаваясь с обычной ей пылкостью то одному, то другому чувству, она разразилась тысячами проклятий над маркизом Дескоман, считая его единственным виновником ужасного удара, нанесенного ее самолюбию. Эма принуждена была прибегнуть ко всевозможным ласкам, чтобы сколько-нибудь смягчить негодование своей кормилицы. Но на все уверения маркизы, что счастье не в богатстве и знатности, Сусана только качала головой, очевидно, не соглашаясь с таким ребяческим мнением. Оставалось распроститься с клобени, к которому Эма гораздо более была привязана, чем предполагала. Ничто так тесно не соединяется со знаменательными событиями человеческой жизни, как те места, которые были свидетелями этих событий. А потому покинуть клубыни значило для Эммы сорвать со своего счастья покров, под которым оно так мирно развилось. Не было ни одного уголка в этом домике, ни одной аллеи в этом саду, с которыми не были бы связаны для Эммы самые приятные воспоминания. Она трепетала при мысли, что чья-нибудь посторонняя рука равнодушно уничтожит ее цветник, над которым она потратила столько трудов и забот. Слезы выступили на длинных ресницах Эммы, когда она подумала, что не увидит более не этого зеленого холма, на который она столько раз взбиралась, опираясь на руку своего друга» под тенью густого орешника и между двумя анфиладами виноградных лоз, ни этой широкой реки, спокойно извивающейся голубой лентой посреди изумрудных лугов, ни этих зеленеющих берегов, где в тихий летний вечер Эма любила подышать свежим ароматным воздухом. Людовик тоже не без грусти расставался с Клобини. Хотя он и не соединял с этой разлукой того рокового предчувствия, которое так страшило Эмму. Решительность, вызванная накануне в Людовике твердостью характера Эммы, на другой же день совершенно его покинула. Он снова предался бесконечным грезам и лености, так что от души начал жалеть о той беззаботной жизни, которую он вел в Клобени. Он предложил Эми оставить за собой этот маленький домик, рассчитывая, что наем его не будет для них слишком обременителен, а между тем им, честным торговцам, будет пристанище, чтобы проводить за городом каждый праздник. Эмма с восторгом приняла это предложение, потому что оно вполне согласовалось с ее затаенным желанием. Наконец, настал печальный день отъезда влюбленной читы из Клобени. Она еще раз обошла его вместе с Людовиком, оборвала с кустов все розы, пощиженные осенним ветром, и сплела их вместе с полевыми цветами в один букет, чтобы внести его в свое новое городское жилище. С глубокой печалью и слезами на глазах переступила она порог двери, перед которой за шесть месяцев перед тем вышла из кареты такой веселой и счастливой. И теперь, так же, как и тогда, стоял экипаж у самых ворот, но стоя только разницей, что обращен был в сторону Парижа. Эмма крепко жала поданную ей Людовиком руку и припала к нему со страхом, видимо, борясь с каким-то зловещим предчувствием. Она пожелала взойти пешком на пригорок, чтобы еще раз взглянуть на домик, покидаемый ею с такой грустью и искренним сожалением но Клобени уже скрылся от глаз маркизы за пожелтевшими листьями, оттенявших его деревьев. Неужели восторгом любви и блаженству Эммы суждено было так же быстро исчезнуть, как скрылась от ее взоров черепичная крыша Клобени?